Восемь. Джерри, шепотом позвал Динна. Он сейчас сидел в схроне и прикрывал группу минирования, держа под прицелом своего Коттер П относительно лысый участок горы. "Чего?" осведомился Дональден, прикапывая очередную закладку своим дерна, густо поросшего синим хомом. "Посторонний." Джэри нахмурился. "Если Динн прав и за ними наблюдает посторонний, то все прежние закладки уже срисованы, их придется переставлять, что само по себе могло довести до ручки." потому он решил уточнить, кто наши. Я же говорю, постороннее. когда дело доходило до обрисовки положения армейского характера, все красное чедины сразу же куда-то улетучивалось и приходилось буквально вытряхивать из него каждое слово. Конкретнее. Вижу одного на 3 часах ударению 150. Дональден осторожно взглянул по указанному направлению, но ничего не увидел, лишь стена лесного массива да необычно густой кустарник, росший на когда-то светлом участке земли. Ограничивал круг зрения максимум до 40 метров. Ничего не вижу, но он там. Я верю тебе, Динна. Просто ты находишься чуть выше, он как-нибудь себя проявляет. Нет, сидит за стволом, думает, его никто не видит и что-то руками делает. Оружие? Нет, скорее что-то пишет. Срисовывает нас, а точнее минное поле. Продолжаем работать, на всякий случай предупредил солдат Джерри. Кто бы там ни был, он не должен понять, что мы его раскусили. Его нужно взять для допроса", предложил ледовый Клега нужно, но вот как. Он сразу засечет наше намерение и смоется. Позвать оставшихся, они обойдут его, пока мы будем новое поле засеивать. Мы с хорошие, но их хорошее, но требующее слишком много времени. Тогда что ты предлагаешь? Думаю, наблюдатель не видит нашего пулеметчика, Динна, что Джерри? Тебе придется немного побегать, остальным по возможности брать объект живым. Солдаты подтвердили получение указаний. Давай, Дина, постарайся оставаться для него как можно дольше незамеченным и попробуй обойти его с востока. Как только он тебя засечет, дай нам знать, мы включимся в погоню. Понял? Тогда пошел. Дина осторожно поднялся со своего места, когда наблюдатель опять уткнулся в свои записи, и стал, как ему было велено, осторожно двигаться, стараясь обойти этого лазутчика и зайти ему в тыл или, в крайнем случае, на фланг. Но не успел Дина пройти полусотни метров, как под ногой хрустнула проклятая веточка. Дина замер. Наблюдатель степенулся, как хищник, выглядывая в лесную чащу и даже нюхая воздух широко раздувающимися ноздрями. Так продолжалось, наверное, с минуту. Потом наблюдатель сажался с места и дал деру в глубь леса. Он уходит на запад, тоже закачал Дин по радио, ринувшись в погоню. Наблюдатель бежал как лесной олень, не обременённый бронёй и тяжелым оружием. "Понял, Дин, все за мной на перерёстке, хватая хватай крикнул Дональден. Солдаты, побросав все дела, вскочили со своих мест и ломанулись в лес, уже не думая скрываться. В такой гуще леса все режимы видения смарт оказались бесполезны, тем более на бегу. Картинка размывалась или мелькала перед глазами так быстро, что разглядеть объект становилось нереально. Приходилось координировать действия с теми, кто находился ближе всего к объекту погони. «Дина, ты его видишь?" изредка заверайт на север. "Проклятие". Лазутчик начал отрываться. Бойцы бежали в своем режиме с хорошей скоростью, благодаря тренировкам, пусть и незаконченным, но становилось ясно, что этого недостаточно. Инициировал стимулятор. Бойцы тяжело вздохнули, но проделали необходимые манипуляции, и автодоктор колол дозу необходимого препарата. С мгновенно увеличили скорость движения в два раза. Через полминуты такого спринтерского бега по пересечённой местности, когда препарат вот-вот должен был уже прекратить свои действия, Дональден увидел беглеца пасанали 13 и 15 с корзинкой, которую он упорно не желал выбрасывать, несмотря на то, что она ему явно мешала. Обходим его. Солдаты стали расходиться дугой, зажимая лазутчиков из флангов. Дональд дал короткую очередь в воздух и усилив голос на шлемном динамиком, прокичал. "Стой, иначе следующая очередь будет тебя". Дегрес не придал значения угрозе и продолжал убегать. Остановился он лишь тогда когда перед ним брызнул соком в примешку со щепой, упала на землю небольшое деревце. Это Дин выдал короткую очередь из своего пулемета. Беглец тотчас же рухнул на колени, руки за голову. Пленника обыскали, но ничего подозрительного при нем не обнаружили. В корзине валялись лишь какие-то корешки. Никаких записей у него не обнаружено, подвел неутешный итог боец по имени Модер Таннат. Ясное дело, сбросил, когда понял, что мы его поймаем, кивнул Рам. И что нам с ним делать? Может, пристрелить?» Взглянул глаза пацана, прямо такие излучающий дикую ненависть к миротворцам, Джерри подумал, что это был бы самый лучший выход. Но следовало поступить по правилам. К тому же на связь вышел унтер-офицер Палан. Кто стрелял? На связи проалл Дональдсон, сэр. Стреляло четвертое отделение. Причина? Задержано неизвестное лицо, сэр. Я считаю, это лазутчик. Это буду решать я. Привести неизвестного в расположение поста сержанта Воддора. я сейчас буду там. Есть, сэр.